Глава 28. Шеф ещё раз потрогал сухой ствол дерева. Кора у него была такая сухая, что осыпалась трухой. А смысл его поливать, он уже сдохла наверняка, рассуждал вслух шеф, всё ещё не понимая такого странного решения Зэна. Кирк пожал плечами. Ему нечего было на это сказать, он только толкнул в плечок Глиста, что с трудом ковырял песок лопатой. Копай быстрее, лениво потребовал он, поглядывая то в одну сторону, то в другую. Шеф же не замечал ни кирки, ни глыста, который, по мнению остальных, должен был копать в жару. Раз уж нельзя подождать до заката. Шеф спорить с этим не стал, просто махнул рукой. В пекле к пленникам можно было относиться по-разному, но уж точно не на равных, потому подобный подход его устраивал. Сменив ракурс, он посмотрел мимо деревьев в сторону стены дома не до конца погребенного под песками. Только он тут и сохранился. Остальные дома, если и были когда-то выше, то торчали теперь лишь обломками каменных стен. Теперь он не сомневался, что там на видео было именно это дерево, но ценность его он никак не мог понять. «Бля, я вот думаю», — внезапно заговорил Кирк. «А разве вода не опасна для процессоида? Ну, там, короткое замыкание и прочее». С браслетом связи лет 500 можно нарять, а искусственный интеллекту язвим? Ну, мало ли, может, её делали из говна и клея. Тут многое так создавалось. Но её создавали до того, как это место стало пеклом. Бля, ну я до пекла там батя дом построил из всякой хуйни, так что если это был мастер-любитель, то хер знает, что мог наворотить. Шеф неопределённо покачал головой. С одной стороны, он мог согласиться с Кирком. Здесь был не самый крупный и не самый богатый город. Тут мог жить и гений-чудак, и просто умелец, хитрец, укравший чужой проект, или безумец. Какими знаниями и материалами он обладал, сложно было судить, но если история, рассказанная Дорианом, была правдой, то едва ли создатель Зены не обезопатил её всеми правдами и неправдами. Хотя зачем дерево вообще поливать, спросил шеф себя медленно и все же не выдержал, отобрав у глиста лопату. «Отойди», — велел он ему. «Будешь копаться тут до прилета с зап.» Кирк заржал не то от этой шутки, не то от того, как нелепо в песок шлепнулся глист от легкого толчка. «Сгоняй лучше еще за одной лопатой», — сказал он, отсмеявшись, понимая, что от глиста и правду толку мало. «Только живо». Когда тут скрылся, Кирк снова посмотрел на шефа, что нетерпеливо скидывал мокрый песок подальше от дерева. Сухое они бы точно пересыпали по песчинке пару лет, а так удавалось хоть какие-то комья грязи отбрасывать. Работа так шла быстрее, но ноги увязали в грязи. Та забивалась шефу в треснувший ботинок и склеивала пальцы ног, как глина. Мерзкое выходило ощущение, но шефа оно едва ли смущало. — Почему ты вообще думаешь, что тут что-то есть? И почему с этой стороны дерева, а не стой? — не понимал Кирк. Шеф протяжно выдохнул, воткнул лопату в грязь, опёрся на дерево и показал в сторону дома. Видишь там окно? Оттуда будет видно дерево, а оно для неё что-то значит. И если что-то и зарыто под деревом, то только на линии между этим самым окном и деревом. Понимаешь? Не, выдал Кирк, почесав лысую голову. Херня какая-то. Можешь тогда не копать. Развёл руками шеф и просто снова взялся за работу. Кирк отвечат не стал. Покурил, дождался Глеста, отобрал у него лопату и тут же его обматерил, узнав, что тот не додумался наполнить флягу. Ты, тупая тоща жопа, правда, что ли, нарываешься, чтобы тебя выебали? Пиздуй за водой. Что ты на него обозлился вообще? спросил шеф, никак не в силах понять, с чего вдруг Кирк так шпыняет какого-то недобитого. Мне этот сдыхлик тебя напоминает. Да ну. Не поверил шеф, снова оторвавшись от работы и уронив на язык последнюю каплю из своей фляги. Отдать её глисту, как Кирк своё, он что-то не додумался. «Да, напоминает. Щуплые, нервные, а глазки бегают, как у бешеного», – ворчал Кирк. Шеф от этих слов внезапно передёрнуло. «Ну так и возьми его под крыло», – выдавил он из себя и схватился за лопату. «А я подумаю», – почти с угрозой ответил Кирк но при этом тоже принялся копать, вдвое ускоряя создание ямы. Молчать им внезапно оказалось некомфортно, а говорить было не о чем. Это бесило так сильно, что копали они еще быстрее, пока лопата шефа не врезалась во что-то и не застряла, явно воткнувшись в дерево. «Че там?» — тут же спросил Кирк. Шеф не ответил, просто потому что не знал. Выдернув лопату, он стал раскидывать в сторону песок, пока не увидел части старапанного дерева, заляпанного краской. «Это чё, доска?» «Не ебу», – буркнул шеф, действительно ничего не понимая. Исцарапанная цветная дощечка под деревом – последнее, что он ожидал здесь увидеть. Зато расчищать эту доску они стали вместе и сделали перерыв только чтобы напиться, а там и глиста к работе привлекли. Доска оказалась не такой уж и большой, но с ней всё равно пришлось повозиться. «Столешница какая-то», – хмыкнул Кирк, когда им удалось вытащить доску на песок. Шеф на это снова не ответил, хмурясь. «Что это за ерунда такая, он никак понять не мог?» Но с Кирком был согласен. Эта доска явно была когда-то частью какой-то мебели. Но зачем ее тут закопали, еще и с царапанную и заляпанную краской, непонятно. «Херня какая-то», — выдал в итоге шеф и снова отправился копать. «А я сразу говорил, что херня», — смеялся Кирк. «Бросай ты это дело, а!» «Нет». Упрямо ответил шеф, сам не понимая, почему он так много внимания уделяет этому дереву. Просто он был уверен, что там что-то есть. Просто обязано быть. Ну ладно, хрен с тобой, вздохнул Кирк, закинул на плечо лопату и толкнул гриста в плечо. Пошли тощая жопа возьму тебя под крыло сказал и тут же расхохотался, видя, как испуганно сжался глист, а потом подавился смехом, потому что лопата шефа снова ударилась обо что-то твёрдое в песке. "Что? Опять доска?" спросил Кирк скучающим тоном. "Не, кажется, корень", ответил шеф, раскидывая землю. "Ну или не совсем корень". Лопата действительно ударилась о сухой корень, а тот, пробив какой-то ящик, пробрался вглубь. Кирк не стал это комментировать, просто вернулся и снова помог пробраться к находке. Это уже была не доска. Может, хер с ним откапывать, проломим крышку, предложил Кирк, понимая, что это действительно не доска, а какой-то ящик. Шеф согласно кивнул и сломал крышку там, где доски треснули, пробитые когда-то давно корнем. Внутри было темно. Через щели внутрь забилось немало песка, часть намокла, а часть поднималась пылью. Как только угол ящика был открыт, ломать крышку целиком шеф не видел смысла, особенно если учесть, что корни не в одном месте пробили его насквозь, словно дерево пыталось сделать содержимое частью себя. Пытаясь понять хоть что-то, шеф опустил в ящик руку, нырнул вглубь песка и сразу понял, что это не ящик, это гроб, убогий, грубо сколоченный, но именно гроб. Изволекая на свет костяную стопу с песком и трухой, он размышлял всего мгновение, а затем просто махнул на всё рукой. Важное для неё, но не то, заключил он и выбрался из ямы. Ты был прав, хуйня какая-то, сказал шеф Кирку. Тот пожал плечами, не видя смысла это комментировать. На оставлять так яму они не решились. Закидали её наспех аццветную доску забыли. Ну хер с ней, пусть будет заключил Кирк и поручив глисту свою лопату, утащил доску на базу, ворча себе под нос: "Мало ли, вдруг потом кого-то осенит, а то все такие умные, что аж бесит".